«А на вашей должности конфликты возможны?» Малащенко чуть заметно улыбнулся и переложил толстый журнал из одной стопки на столе в другую. «Конечно, на меня тоже обижаются. Вот, например, у одной старой актрисы был двойной юбилей. 75 лет и 50 лет творческой деятельности. Она все ходила ко мне и просила, чтобы я подобрал пьесу, где для нее была бы главная или просто большая хорошая роль. А я не смог подобрать. Ну, нет ничего в современной драматургии, да и в классической тоже. Не вас уже железнову ей предлагать. «А почему нет?» — удивилась Настя. «Прекрасная роль для возрастной актрисы. Правда, Васе, насколько я помню, лет сорок шесть, ну, максимум пятьдесят. Но это нормально. Она родила девять детей, шестерых из них похоронила». И должна выглядеть соответственно уж, во всяком случае, не молоденьким девочкам ее играть. Потому что Васу будет играть Арбенина, когда богомолов наконец приступит к этой постановке. Недовольным голосом пояснил Илья Фадеич. Он давно собирается поставить вариант 1910 года, а не 1935, как все другие. Но для этого нужны большие деньги ведь он хочет костюмный спектакль с дорогими декорациями. В общем, я, конечно, ходил к нему и предлагал поставить васу с актрисой-юбиляршей. Но что он мне ответил, я вам повторить не решусь. В общем, пьесы к юбилею не было, и актриса на меня смертельно обиделась. Получилось, что это я виноват, подходящую пьесу не нашел, до сих пор на меня дуется не разговаривает со мной. «А где я возьму ей пьесу? Сам, что ли, напишу?» «А что, разве это проблема?» — удивилась Настя. «Мне всегда казалось, что драматургов у нас много, не говоря уже о классике». «Драматургов-то много! А что толку? Вы бы почитали, что они пишут». «Ко мне десятками пьесы приносят, и на вахте оставляют, и прямо в кабинет прорываются». Я и в интернете ищу, и журнал выписываю, современная драматургия. Пьесы не печатают много, а выбрать нечего. У них тенденции. Пропагандируют современных молодых авторов так называемую «новую драму». Столько развелось драматургов и писателей для театров. А что они предлагают? Вот из этого журнала. Илья Фадеевич взял со стола толстый журнал и потряс им перед Настей. «Я ни одну пьесу не могу взять и предложить театру. Считаю, что ни одна недостойна. Мелкотемья, бытовуха и чернуха, сексуальные проблемы, проблемы гомосексуализма, ненормативная лексика, словом, то, что можно увидеть на улице и по телевизору». «А с отечественными комедиями...» вообще нынче беда совсем никто писать не умеет все таки материал для театра должен быть несколько иным цепляющим проблемным вот и приходится добывать пьесы самому искать рыскать связи помогают а еще есть московское театральное агентство там можно разжиться хорошей зарубежной пьесой только нашей актрисе юбилярше все мои трудности ни к чему Она не хочет понимать, что я стараюсь изо всех сил и просто не могу подобрать что-нибудь достойное. Она хочет играть, а играть ей нечего. И кто виноват, конечно, завлит». Разговор как-то незаметно перешел на проблемы старых актеров и отношения к ним. Антон, к удивлению, Насти, начал сокрушаться. Как это несправедливо, что не уважают и не ценят стариков. Вот у него, к сожалению, нет ни бабушек, ни дедушек, все давно умерли. А вот если бы они были, он был бы им замечательным внуком». Но Илья Фадеевич больше ничего интересного про конфликты с театральными старожилами не вспомнил. Или вспомнил, но не рассказал. Антон снова будто выключился из разговора, смотрит на Малащенко а лицо такое, будто ничего не слышит, и глаза какие-то стеклянные, и на часы то и дело посматривает. Нет. Определенно, телефонные разговоры с девицей на него плохо действуют. Может, они поссорились, и он теперь переживает? Хотя Настя сама слышала, как он называл ее «зайкой», «солнышком», и обещал, что вечером они обязательно увидятся. «Ну вот». Задумалась, черт знает о чем, и прослушала то, что рассказывает Зафлит. «Тоже мне профессионал называется. Хорошо еще, что диктофон включен. Настя мысленно обругала себя и задала вопрос про пьесу правосудия. Завлит Малащенко рассказал про кошелек на ножках» и молодого драматурга «Про конфликт на худсовете». А вот про сердечный приступ и про то, что после худсовета он оказался в больнице, Илья Фадеич отчего-то умолчал. Впрочем, его можно понять. Человек в его возрасте не станет распространяться о своих недугах, если держится за работу и не хочет ее терять. В целом, Малащенко произвел на Настю впечатление человека колючего и закрытого. Странно, откуда взялось это впечатление? Вроде бы на все вопросы отвечал, не уклонялся, предложил чаю, от которого сыщики дружно отказались, разрешил Насте курить, то есть был вполне дружелюбен и гостеприимен. Но все равно какой-то неприятный осадок остался. Звонить по мрежу Федотову они не стали. Уже шла репетиция, но от кабинета Малащенко до служебного входа путь оказался совсем простым. Илья Фадеич любезно показал им дорогу, и Настя с Антоном отправились в расположенное в соседнем с театром здание кафе выпить кофе и что-нибудь съесть. Народу в кафе оказалось совсем мало, заняты были только два столика из полутора десятков, и даже музыки не было, хотя обычно в подобных заведениях ее включают на такую громкость, что разговаривать невозможно. Они сделали заказ. Настя попросила кофе и пирожное. Антон, чай и сэндвич. «Антон, я, конечно, вам не начальник. И не мое это дело. Но мне кажется, было бы лучше, если бы вы поменьше отвлекались на телефонные звонки и сообщения. Осторожно, заметила Настя. Это мешает вам сосредоточиться. Вы не могли бы вопросы со своей дамой решать во внеслужебное время». Антон сперва осмущенно улыбнулся, потом открыто рассмеялся. «Это не дама! Это дочка!» «Ничего себе! Сколько же лет этой дочке, что она смски умеет посылать? Антон-то сам еще пацан зеленый!» «Такая большая дочка! Восемь лет, а сыну четыре!» «Так у вас двое!» — еще больше изумилась Настя. Вот никогда бы не подумала, глядя на вас. Вы совсем молодой. Вам-то самому сколько? Двадцать восемь. Ну и ну. Молодой да ранний. Женился, наверное, в девятнадцать лет, а то и восемнадцать. Ай да, Антон Сташес! Антон тем временем полез в карман, достал телефон, пощелкал кнопками и протянул Насте. На дисплее она увидела фотографию двух очаровательных детей с очень красивой, насколько Настя смогла разглядеть, дорого одетой женщиной. Все-таки систематическое посещение Дашиного бутика даром для нее не прошли. Теперь Настя Каменская худо-бедна, но разбиралась в брендах и ценах. На женщине одежда была стоимостью не в одну тысячу евро. Жена... — спросила она, разглядывая снимок. — Очень красивая. — Нет, — спокойно ответил Антон, — это няня. — Ничего себе няни у современных сыщиков! И если она может себе позволить так одеваться, то сколько же Антон может позволить себе платить ей? Или у него жена богатая? «Вы не сердитесь на то, что Васька все время мне сообщения шлет?» «Я ее специально к этому приучил», — говорил между тем Сташис. «Она мне отчитывается о каждой оценке на каждом уроке, о том, что вышла из школы, что пришла домой, что пообедала, что уроки села делать, что сделала их, что няня их со Степкой гулять повела». «А зачем такой тотальный контроль?» — не поняла Настя. «Дети же все равно с няней. Если что, она вам сообщит».